Елизавета Крамер В том, что компромат всплывет, я уже не сомневалась. Как босс отнесется к тому, что его личная помощница лежала в лечебнице для психов? Ну, Майер может и смириться, но если узнаю деловые партнеры, мое прошлое не повод для гордости, но изменить его я не в силах. Демоны нашего прошлого неизменно влияют на будущее, но лишь нам решать, жить в страхе или смело смотреть вперед. Я выбрала второй вариант. Именно поэтому, пока Майер ловко расправлялся с шарлоткой, обмакивая кусочки пирога в чуть подтаявшее мороженое, я набрала администратора, курирующего съемки. — Елизавета Павловна, вы уже подъехали вас встретить на проходной? — Вениамин, тревожный голос выдавал парня с головой. То, что передо мной именно парень, а не мужчина, ясно сразу. Слишком тонкий и даже немного детский голосок. — Скажите, что все у вас по плану? Майер поднял на меня взгляд и пригубил чай. э, -э да, то есть... конечно, по плану, но... — Вениамин, коротко и жестко. — С одной моделью случился небольшой форс-мажорик. Мы пытаемся разобраться... — Форс-мажорик, — приподняла бровь. — Любую проблему можно решить. В чем дело? — Одна из девочек упала в обморок. — Для какой модели? «Аскер Флоренс, вот же ж, мать мою, за ногу!» Показала Майеру, что мне необходимо поговорить, и поднялась из-за стола. «Аскер Флоренс Флагман, лидер продаж, девушку, которая должна была стать лицом этой модели, Майер выбирал три недели. Он сотни кандидаток перебрал, прежде чем остановиться на той, что станет идеальным воплощением его задумки». Успешной женщины, что знает себе цену, дорожит своим временем, но при этом любит свободу, комфорт и гнать на всей скорости. Именно такая она, Аскер Флоренс, малышка с характером. Признаться, мой внутренний перфекционизм без ума от этой модели. Хорошо, повторюсь, любую проблему можно решить. Принесем съемки с ней на завтра, пусть придет в себя. Сегодня снимем остальное. Инна ударилась головой, у нее весло просечен. — Хорошо, — выдохнула, стараясь держать себя в руках. — Надо же, именно с этой моделью. Фотошоп исправит то, с чем не справятся визажисты. — Но фотошоп не вылечит черепно-мозговую травму. В этот конкретный момент мне захотелось выругаться матом. Если бы не пристальный взгляд боссов в спину, так бы и поступила. Закрыла бы трубку ладонью и хорошенько отвела бы душу а так вынуждена приличную сеньюриту из себя изображать. Хотя, скажу вам, приличные сеньюриты в пылу эмоций очень остры на язык. И Хиоды пута выскочил автоматически. «Значит так, Вениамин, мы подъедем через полчаса. Чтобы к этому времени у меня были фотографии как минимум десяти девочек, подходящих по требованию моего босса. Иначе до конца жизни будете снимать рекламу средств для чистки унитаза и женских прокладок». «Тишина». На том конце провода судорожно сглотнули. «Выдохните! Нам только проблем с администратором не хватало. Полчаса или остаток жизни вам будут сниться тампоны!» Я выключила телефон, резко выдохнула и развернулась. «И они говорят, что это я, монстр!» Майер промокнул губы салфеткой и откинулся на спинку стула. «Какая модель?» «Аскер Флоренс». Я вернулась за стол, но к шарлотке не притронулась. Сразу потянулась к планшету, чтобы загрузить фотографии, отвергнутых Майером моделей. Вдруг, на второй взгляд, какая-нибудь из них приглянется. Андрей Михайлович отобрал у меня планшет, затем телефон и, указав взглядом на шарлотку, приказал. «Ешьте! Это подождет! Нам нужно... Нам нужно, чтобы вы научились выполнять приказы своего начальства, Елизавета Павловна!» Взяла вилку, отломила кусочек. «Утопила в талом мороженом!» «Да чего же вкусно!» «Видимо, это судьба. Даже к лучшему, что так случилось. Мне бы ваш оптимизм. Через неделю отпечатанные баннеры должны разлететься по всей России и ближнему зарубежью, а у нас нет лица нашего флагмана». Та девочка была слишком модельной и слащавой. Я согласно кивнула, активно работая вилкой и запивая восхитительно вкусный пирог с жасминовым чаем. «Аскер Флоренс...» «Умная, дерзкая, страстная. Не просто будет найти такую модель в сжатые сроки. Но мы постараемся». «Не нужно». Майер вручил подошедшему официанту банковскую карточку и внимательно посмотрел на меня, потому что я нашел идеальный вариант. Многозначительная тишина, вполне однозначный взгляд. Как только официант, получив расчет, удалился, я громогласным шепотом уточнила. «Вы...» «Предлагаете то, о чем я подумала?» «Вы идеально подходите». Усмехнулась, отложив вилку с ножом, но под грозным взглядом начальника вернулась к десерту. «Предложение лесное. Да, я вообще в восторге от Аскера Флоренса и стать лицом рекламной кампании этой модели. Не то чтобы почетно это, не знаю, это высший пилотаж карьеры фотомодели». Это гонорары с шестью нулями, это билборды по всей России и странам СНГ. Все замечательно, кроме существенного, но я не модель, Андрей Михайлович, и замечательно. Мне нужна женщина, которая способна стать эталоном для других, не тем недостижимым идеалом, что демонстрируют рахетичные девицы модельной внешности с пустыми лицами, а именно эталоном, к которому хочется стремиться и которого можно достичь, если приложить усилия. А первым шагом на пути к успеху станет покупка «Аскер Флоренс». Это автомобиль для обычных женщин, которые знают, чего хотят от жизни, и могут себе позволить в этом признаться. «И чего же хочу я? Вы, Елизавета Павловна, женщина-загадка. Но...» То, что вы олицетворяете успех, уверенность или устремленность, станет для других идеальным ориентиром. Вы подали отличную идею. Принесите съемки других моделей на завтра и пусть, как его там Вениамин, да, пусть сегодня предоставит подборку новых лиц. Мне не нужны идеальные модели. Пусть найдет простых мужчин и женщин, ну, самых обычных, с недостатками. Невысокий рост, лишний вес, очки, неважно. Главное – дух. Главное то, что рядом с Аскер они становятся лучше. Машина как стимул к развитию, как аксессуар успешной жизни. Я невольно залюбовалась боссом. Сейчас в своих мыслях он был где-то далеко. Наверняка уже видел светящиеся в вечерних сумерках софтбоксы с рекламой. Честно говоря, я тоже их представила. И да, такую машину захочется купить. Собираемся. Начнем с вас. Ставка в рекламной кампании именно на эту модель. С остальными разберется Захарченко и маркетинговый отдел, но, кандидатов утвержу, лично. Все же отобрала у босса планшет, чтобы между делом осведомить о новом распоряжении шефа, собственно, Захарченко и маркетинговый отдел. Сроки сжатые, вопрос координации один из основных. Вениамин на новые требования ответил повесившимся смайликом. Ничего, пусть отрабатывает свой немаленький гонорар. «Все равно модели получают хорошую неустойку за сегодняшний день». К студии мы подъезжали в напряженном молчании. Майер довольно улыбался, словно вытянул из проруби золотую рыбку, которая снесет для него дюшину золотых яиц. Меня же немного потряхивала. Я, камера, софиты, билборды — это шутка такая. Почему-то мне не смешно. Нервная, наверное». Не помню, как вышла из машины и зашла в здание. а Помнилось только, когда стук каблуков о мраморный пол ударил в барабанные перепонки. — Андрей Михайлович, давайте для начала просмотрим варианты, которые нашел для нас Вениамин. — попросила, стараясь придать голосу уверенности. — Слишком уж тон мой напоминал жалобное прошение. — Хорошо, посмотрим. Согласился Майер, спешно следуя по коридору и прямо на ходу подхватывая из трясущихся рук Вениамина планшет с фотографиями. Нет, нет, нет, совсем нет, это что, шутка? Но сроки, ино так неожиданно, и это все. Я просмотрел. Елизавету в гримёрную, готовьте студию, размещайте Аскера Флоренс, вишневую и Золотую. Вениамин, который оказался высоким худым парнем с копной рыжих кудряшек, Разрывался между мной и боссом, не зная, то ли меня до гримерки проводить, то ли Майра до студии. Поймав кого-то из визажистов, я отправилась в гримерку. Обедного администратора послала обхаживать босса. Ох, чую, те еще будут съемки. Из меня сделали? Не меня. Идеальная кожа, пышные ресницы, алые губы, мягкие локоны, уложенные небрежными волнами по плечам и спине очень красиво, но непривычно. Для офиса я предпочитаю убирать волосы, почти не крашусь, а сейчас из зеркала смотрела уверенная в себе акула бизнеса. Платье мягко обнимало изгибы моего тела. Лабутены поднимали меня над полом на добрые 15 сантиметров, а изящные аксессуары, стильные браслеты, серьги подчеркивали образ. Присмотрелась к себе получше, повертелась перед зеркалом. Любая женщина в тайне мечтает выглядеть так. Но самое главное, любая может выглядеть так. Визажистам, парикмахеру и стилисту удалось выполнить требования Майра. В студию меня вела целая толпа. Визажист прямо на ходу махала пушистой кисточкой, что-то вещая о недопустимости блеска под софитами. Парикмахер поправлял локоны, которые, по его мнению, загибались не под тем углом. И только стилист, восторженно охал: лишь один раз поправив подол моего платья. Мы платье выбрали шикарное, цвета темной вишни, чуть выше колена, строгое, но при этом сексуальное. А уж как в квадратном вырезе грудь моя смотрелась, Вообще не передать. На площадке в меня ударил горячий воздух. От мощных прожекторов и ввела нереальной египетской жарой. Захотелось срочно снять и платье, и кожу заодно, но мне запретили. Аскер Флоренс темно вишнёвое под цвет платья уже стояла перед зеленым экраном во всю стену. Вот уж кто всегда великолепно выглядит и готов к съёмкам. Вокруг меня еще долго кружили помощники, постановщики, фотографы, ассистенты. Даже кудряшки Вениамина пару раз мелькали. Не видел я только Майера, но он наверняка сейчас сидел на плейбеке. Это даже к лучшему. Уровень моего волнения уже подбирался к критической отметке. Еще немного, и придется срочно бежать за таблетками Таблетки. Меня обдало жаром и пришлось схватиться за зеркало автомобиля, иначе бы упала. Толпа синхронно охнула, подхватила меня с разных сторон. Кто-то меня обмахивал, но не помогало. Все мысли об одном: как бы не начался приступ. Таблетки остались в сумке, а сумка в машине Батурина. Новую я купить не успела и нужно срочно успокоиться. Отойдите. Голос майра звучал словно из глубокой бочки. «Вдох. Выдох. Вдох. Выдох». Сердце колотилось с бешеной скоростью, пытаясь выскочить из груди. Молба выступила парина, и визажист усердно махала кисточкой, чтобы ее замаскировать. «Я сказал, отойдите!» — спокойно повторил босс. «Визажиста, как и других, словно ветром сдуло. Все хорошо? Если вам не по себе, мы можем все отменить». Так куда уж там?» — произнесла дрожащим голосом. «Где вы в короткие сроки найдете подходящую моды, Если считаете, что я достойна Аскер Флоренс, то нет. На мои плечи легли прохладные ладони. Прохлада, как хорошо. Я считаю, что это Аскер Флоренс выпала честь, но никак не наоборот. Не думал, что вы трусишка, Елизавета Павловна. Просто ну, слишком жарко и душно». Я обмахнулась рукой, но это совершенно не помогло. Принесите воды, включите кондиционера. Команду начальника тут же выполнили. А я чувствовал на себе пристальный взгляд. Не могу я провалиться на таком пустяковом задании. Елизавета, с вами точно все хорошо. Вы с легкостью справляетесь со сложными поручениями, но... Испугались камеры? Точно все хорошо. Ответила не сразу, но голос уже звучал твердо. Приступ отступал. Внутри себя я ликовала, впервые мне удалось справиться с панической атакой без таблеток, это уже прогресс. Доктор предупреждал, что я научусь справляться самостоятельно, если найду за что уцепиться извне. И вот сейчас моим якорем стал Майер с его прохладными ладонями и уверенным взглядом. От него веяла силой, спокойствием и уверенностью, которые вливались в меня через прикосновение, распределялись по телу. Успокаивали шальные нервы, обуздывали рев в сердце. Я тяжело выдохнула и улыбнулась. — Так и будете подтирать мне сопли, или, наконец, займемся делом? — Сроки поджимают, Андрей Михайлович. Босс улыбнулся. «Ну, — Теперь узнаю свою кран. Все слышали? — За работу. И понеслось. Сначала работать на камеру у меня не получалось, По природе я не слишком артистична. К тому же в присутствии множества посторонних глаз я смущалась своего внешнего вида. Мне казалось, что фотографии получаются ужасно. Я обязательно все испорчу. Куда проще провести важные переговоры без подготовки, уволить значимого сотрудника или даже сообщить о ликвидации целого отдела, чем позировать. А ведь увольнение – профессиональная смерть. О смерти всегда тяжело сообщать, но я бы сообщила. Я бы целый месяц увольнениями занималась, лишь бы не повторять такой опыт. Но то ли с появлением музыки атмосфера изменилась, то ли все расслабились, то ли подсказки фотографа и его похвала на меня подействовали. Но через полчаса я расслабилась и стала получать удовольствие. И начала чувствовать кадр, интуитивно понимать, какую позу принять. И главное, подумала о том, что захотела бы сама увидеть на рекламе софтбокса. Машина и женщина. Мы должны слиться, продемонстрировать единство. а скер должна стать моим аксессуаром, как и говорил Майер. У кого-то под мышкой декоративная собачка, а у кого-то на поводке стильная Флоренс. Кстати, эта идея так понравилась боссу, художнику, постановщику и фотографу, что при смене костюмов... Решили ее воплотить в жизнь. Золотая Аскер. Я в золотом платье в пол. С открытой спиной и поводок. В моей голове уже сложилась картинка. Немного магии фотошопа, верный ракурс, правильная надпись, и мы получим стопроцентное попадание в целевую аудиторию. В вечернем платье сниматься сложнее. Откровенный вырез почти до самой задницы меня смущал, Фотограф постоянно хвалил мою фигуру, это смущало еще больше. Если бы за красноту щек от смущения давали премию, я бы ее получил. Но лучшее, как оказалось, только впереди третий образ. Предполагал съемку в бикини. «Я этого не надену!» Отказалась наотрез от предложенных темно-вишневых ниточек. Но для рекламы утвержден именно этот образ. Костюмерша пошла пятнами. Майера все боялись. И зону плейбека старались обходить стороной. Гримерки босса, конечно, не было, но ведь все знают, с кем будут иметь дело в случае проблем. Отобрала у костюмершую рацию и вышла в эфир. Андрей Михайлович, вы правда утверждали наряды лично? — Вас э, что-то смущает? — донеслось сквозь помехи. — Меня смущает отсутствие ткани. — Уверяю, вам стесняться нечего. — Как-то уж слишком многозначительно протянул босс а дальнейшие слова расставили все по своим местам. — Пляж лас салинес Вам к лицу желтый, кстати. Выключила рацию, чтобы не наговорить Майю гадостей. Чем-то не тем занимается Громов, если раздобыл мои фотографии с Ибицы, да. Мы отдыхали там с друзьями, когда я училась в университете. Ну что ж тут такого-то? Желтый цвет мне, видите ли, идет. У меня что, желтуха? Может, я не хочу, чтобы вся страна на мой пупок глазела? Впрочем, А Буз прав, мне стесняться нечего. Хочет вишневые бикини? Ну, хорошо. Прошипела, забирая из рук костюмерши тряпочки. Бикини, значит? Будет вам бикини. Купальник на мне сидел как в влитой. Ну, разумеется, как тут не сядет, если две тряпочки сверху, треугольник снизу и ниточка сзади? Еще не хватает пены, огромной желтой мочалки и можно на странице плейбоя в раздел «Киски на мойке машин». На площадку я вышла в белом халате, и все время, пока Аскер и Свет готовили к новым съемкам, тоже простояла в халате потом, меня выдрузили в машину с открытым верхом и дали в руки Парео. По задумке я пассажир, имчусь мчусь на всей скорости, а Парео, как и мои волосы, развивается на ветру. Красота! Если бы не нагота! Когда с меня скинули халат, фотограф залип. Мне дожжение не в ладонях захотелось огреть его чем-нибудь или намотать на шею парелу и... Стоп. Перегрелась под прожекторами и проголодалась. Четыре часа беспрерывных съемок. Кого угодно с ума сведут. Но, как ни странно, кадры в купальнике отсняли очень быстро, буквально минут за пятнадцать. Потом мне на плечи накинули халат и отвели к Майру. Он сидел на плейбеке вместе с художником-постановщиком, сразу отбирал кадры, которые отправляли в работу. Мне показали черновые наброски с первого образа, и, я, признаться, смотрела на них с открытым ртом. М -м, «Думаю, это произведет фурор», — согласилась Федотова, тот самый художник, что всем заведовала. «Смена мотели только на пользу. Я поняла, в каком направлении двигаться по другим моделям, и, честно говоря, уже не терпится поработать. Анна Борисовна, а можно вас на минутку?» Пожав мне руку, художник покинула отгороженную зону в конце съемочной площадки, и мы с боссом остались наедине. Ненадолго, правда. К нам заглянул фотограф. Облокотившись о высокую перегородку, он спросил. — Ну что, босс, все получается? Майер лишь сухо кивнул и на фотографа высокого худого парня с модной длинной прической даже не посмотрел. Если честно, с ярко-фиолетовыми прядями в крашенных белых волосах он походил на гомосексуалиста. Уверенности добавляли черные штаны и смотнёй, и белые худи. — А чем занимаешься вечером, красавица? — Уже мне. А я только удобно устроилась на кожаном диванчике и поднесла к убам чашечку куриного бульона с яйцом и зеленью. — Работает! — за меня ответил босс, хотя смотрел при этом в монитор, перелистывая мои снимки. — А завтра? — улетает в Москву. На этот раз Майер взгляд поднял. Фотограф усмехнулся, поднял ладони в знак поражения. Понял, я в пролете. Смотрела вслед удаляющемуся фотографу и думала почему-то совсем не о том. Зачем мужчины носят штаны с матнюй? Ведь выглядит так, словно не обделались. У вас входящее сообщение. Проверьте телефон. Отставила полупустую кружку и загрузила почту. Несколько сообщений от незнакомца. Он предлагал? Нет. Он даже не предлагал, настаивал на встрече через час, в противном случае грозил выкрасть меня из любого места, где бы я ни находилась. Но стало немного жутко, когда он адрес съемок назвал. Следит? Неужели на Батурина работает? Да нет, бред. Уже познакомились еще до того, как я в Аскеру устроилась. В любом случае, хоть мой рабочий день и прошел, я не могу просить босса отпустить меня пораньше. Пока печатала ответ, краем уха подслушала разговор Майера с матерью как личная помощница, имею на это полное право. Я должна быть в курсе изменений и событий в жизни начальника. Поняла одну. На завтрашний вечер у него планы, и Андрей Михайлович от них не в восторге. — Вы хорошо поработали сегодня? — сухо заметил босс, положив трубку и не глядя на меня. — Может, ехать домой отдыхать. Дальше я справлюсь сам. — Перемену в поведении начальника не заметил бы, разве что слепой. У вас какая-то проблема? — С чего вы решили? Этот взгляд, недовольный, даже несколько злой, во всяком случае, колючий, быстро прокрутила в голове события вечера и поняла, что никаких профессиональных грешков за мной не водится. Может, дело вовсе не во мне? Просто босс на мероприятие идти не хочет? Не встану накручивать. Домой так домой. Тем более больше не возвращаемся к разговору о доме Майера или фиктивном браке, что уже хорошо. Тогда я вызову такси и поеду домой. Отправлять незнакомцу сообщения не стала, раз такое дело. Мне не помешает разрядка после напряженного дня. Тело ломит от усталости, руки дрожат. Спасибо боссу, позаботился о курином супе, который я выпила за милую душу. Не исключено. Поедете с охраной на моей машине. Ну, Андрей Мих, я все сказал. Да что с ним такое? Ледяной, даже не так арктический тон. Меня озноб взял, несмотря на жару в павильоне. Не желая нарываться и познавать эту сторону, Майера обронила, как скажете, и отправилась в гримерку. Тоже мне тиран нашелся. И на ту напали Андрей Михайлович. Я умею вовремя закрыть рот и уйти.